Глава 14. «Мы сходим в кондитерскую, но только чтобы порадовать Алекса», – предупредила я. «И больше не смей обнадеживать моего сына». «А что, если все зависит от тебя, Флор?» – уже в спину выкрикнул мне Бернет. «Неужели тебе не хочется иметь полноценную семью?» Я застыла на месте и ответила, не поворачиваясь. «В одну реку не войдешь дважды, а то, что у тебя одно лицо с моим мужем, не делает тебя желанным в моих глазах. Я никогда не подпущу к себе предателя». Я знала, что слова про одно лицо – ложь. Но эта ложь была нужна в первую очередь мне самой. И если в самом начале нашей встречи я видела в исключительно погибшего мужа, то уже вскоре перестала замечать даже общие черты. Удивительно, при всей внешней схожести Айден и Аллан воспринимались как два совершенно отдельных человека. Перепутать их я могла бы только лишь в темной комнате, и то, не прикасаясь и не слыша голоса. На этот выпад Дэн ничего не ответил. Последнее слово осталось за мной, но почему-то на душе кошки скребли. Как будто я только что обидела ни в чем неповинного человека. Но ведь бернат был самым виновным из всех виноватых. Годы ссылки служат неопровержимым тому доказательством. А то, что он из себя тут положительного строит и заботливого, так это только лишь для отвода глаз. Уверена, в городе у него есть какое-то дело, а мы с Алексом служим лишь прикрытием. Тем больнее и обиднее становилось за сына. Он тянулся к Айдену, всем огромным и чистым детским сердечком, даже не подозревая, что взрослые могут быть теми еще обманщиками. Конечно же, Бернат выбрал лучшую кондитерскую столицы. Казалось, он делал все, чтобы нас заметило вместе как можно большее количество людей определенного круга. Он позволял Алексу громко хохотать, крутиться на стуле, пачкать рот и прочими способами привлекать к нам внимание. Сын пребывал в восторге. Мало того, что вместо обязательного супа получил на обед сладости, так еще и дядя был полностью в его распоряжении. Они болтали обо всем на свете, спорили, какое оружие лучше, мечтали поехать летом на море, говорили об учебе и магических заклинаниях. И никто им в этот момент не был нужен. Так здорово мальчишке и мужчине было друг с другом. Это чувствовалось на каком-то подсознательном уровне. «Ты тоже должен владеть магией воздуха», – заметил Айден. «Как я и твой папа. Это наша фамильная особенность. Все мальчики Бернетты становятся талантливыми воздушниками». Он продемонстрировал малюсенькие торнадо на выставленной вперед ладони. «Круто!» Восторженно выдохнул сын. Дядя Дэн, научишь меня так же? Обязательно. Ты уже прошел первую инициацию. В три года, сообщил гордо Алекс, а Бернет с беспокойством глянул на меня. В три года? Не слишком ли рано? Обычно это ближе к пяти происходит. Магистры сказали, что, скорее всего, виной тому трагический уход отца. Я вздохнула. Стресс катализировал пробуждение магии. «И как вы справились? Кто поддержал Алекса? У тебя ведь магия иллюзия, а не стихийная». «Верно», – кивнула я. «Но в тот момент выбора у нас не было. Слишком стремительно все началось. Без предварительных признаков, как это обычно бывает. Без возбуждения, нарушений сна и отсутствия аппетита. И рисунок магических каналов не проступал у Алекса постепенно. Все случилось за считанные минуты». Так что не было времени искать того, кто сможет помочь. Да и навряд ли бы кто-то откликнулся, учитывая нашу репутацию. Пришлось все делать самой. Я отдала почти все, чтобы он прошел этот этап. Так что от моего резерва остались одни крохи. Ну и их хватает, чтобы заработать на жизнь. Мы с сыном не жалуемся. Правда, Алекс? Нарочито-бодро закончила я». Сын снова вступил в разговор, и тема очень быстро ушла в сторону мальчишеских интересов. Он с воодушевлением рассказывал о школе и о том, во что играл сегодня с Анной. Радовался, что Колем больше не может дразнить его отсутствием отца. Айден был вынужден слушать детские рассказы с повторяющимися предложениями и историями. Ну а я сосредоточилась на собственных мыслях. Так было приятно хоть на некоторое время перестать быть центром мальчишеского внимания и просто насладиться вкусом эклера и кофе. Вынырнуть из размышлений получилось лишь после третьего оклика. «Мам, ты что, не слышишь нас?» – возмущался сын. «Домой пора!» «Да, конечно, прости, я задумалась». «Ты не можешь не понимать, что впереди вторая инициация». А на нее тебя уже точно не хватит. Ухватил меня под локоток Бернард. Алекс бежал впереди с воздушным шаром в руках и пребывал в счастливом неведении относительно взрослых проблем. И что планируешь с этим делать? Мальчику нужен проводник, желательно родственник. Именно поэтому я собираю деньги на второй этап. Магистр из университета стихий уже согласился помочь нам. Но для этого нужны средства, каких у нас не осталось. Благо, пара лет впереди еще есть, и я успею заработать недостающие. Если, конечно, Омон и Свон не продолжит совать мне палки в колеса. Ты поэтому согласилась сдать мне комнату? Кажется, в серых глазах Дэна я разглядела что-то похожее на стыд. Я не знал, что вы находитесь в таком положении. Ты сделал более чем щедрое предложение. Ни одна хозяйка не отказалась бы от такого. Я предпочла свести все к шутке. Серьезный и раскаивающийся Бернет не то, с чем я была готова иметь дело в тот момент.